Просил ее тем проникновенным голосом, которому колдовская сила любви придает что-то трогательное. «Что с вами?» Но она из осторожности промолчала. Ласковый вопрос этот говорил о полном созвучии душ. И маркиза, благодаря удивительному женскому чутью, поняла, что если она пожалуется или скажет о своей сердечной скорби, то поощрит его». Если каждое их слово и без того было полно значения, понятного только им, то какая же пропасть открывалась перед ней? Она ясно прочла это в своей душе и молчала. А Ванденнес, следуя ее примеру, тоже хранил молчание. «Мне не здоровится», — произнесла она наконец, испугавшись той торжественной тишины, когда язык взглядов бывает красноречивее слов. «Сударыня!» — нежно и взволнованно ответил Шарль. «Душа и тело связаны между собой. Будь вы счастливы, вы были бы молоды и здоровы. Почему вы не позволяете себе просить у любви того, чего любовь лишила вас? Вы считаете, что жизнь ваша кончена, а она для вас только начинается». «Доверьтесь заботам друга, ведь так сладостно быть любимой!» «Я уже стара», — промолвила она, — «для меня не будет оправданий, если я перестану страдать, как страдала прежде». «Вы говорите, что надо любить?» «Так вот, я не должна, я не могу любить. Кроме вас, а дружба наша облегчает мне жизнь, никто не нравится мне». Никто не мог бы стереть мои воспоминания. Я принимаю друга, но избегала бы влюбленного. Да и благородно ли взамен своего увядшего сердца принять в дар молодое сердце, полное иллюзий, которых уже не можешь разделять, когда уже не можешь дать счастье, потому что сама не веришь в счастье, или же будешь бояться потерять его? Я, пожалуй, ответила бы эгоистически на его привязанность и стала бы рассчитывать в тот час, когда он всецело отдавался бы чувству. Воспоминания мои оскорбили бы его живые радости. Нет, поверьте, первую любовь не заменить. Да и кто согласится завоевать мое сердце такой ценой? Слова эти, в которых чувствовался страшный вызов, были последним усилием разума. Ну что ж, если это его оттолкнет, буду одинока и верна. Мысль эта промелькнула в уме маркизы и стала для нее соломинкой, за которую хватается утопающий. Манденес, услышав свой приговор, невольно вздрогнул. И это тронуло госпожу Даглэмон сильнее нежели все то усердное внимание, которое он проявлял к ней последнее время. Женщин более всего умиляет в нас та ласковая утонченность, та изысканность чувств, какие свойственны им самим, ибо для них нежность и утонченность служат верными признаками истинности. Ванденес вздрогнул, и это говорило о настоящей любви. Заметив, что ему тяжело, госпожа Деглемон поняла, как велико его чувство. Молодой человек холодно ответил. «Пожалуй, вы правы. Новая любовь — новое горе». И он заговорил о другом, о вещах безразличных, но было заметно, что он взволнован. Он смотрел на госпожу Деглемон с сосредоточенным вниманием, будто видел ее в последний раз». Наконец он откланялся, проговорив с волнением. «Прощайте, сударыня». «До свидания», — молвила она с тем тонким, едва уловимым кокетством, секрет которого известен лишь немногим женщинам. Он не ответил и ушел. Когда Шарль исчез и только опустевший стул напоминал о нем, ее охватило сожаление, она стала винить себя. Страсть с особой силой разгорается в душе женщины, когда она думает, что поступила невеликодушно, оскорбила благородное сердце. Никогда не следует опасаться плохих чувств в любви.